Брендон Сандерсон. Ревматист. Читает артист Сергей Горбунов. Пролог. Лили, стрелой пролетела коридор и набего отбросила погашую лампу. На фреске и дракон ковре в лунном свете сверкнули масляные капли. В тиши пустого дома раздавалось лишь её судорожное дыхание. Кричать она отчаилась. всё равно никто не услышит. Город, казалось, вымер. Лили ворвалась в гостиную и застыла в нерешительности. В углу, в призрачном свете панорамных окон, отмеряли время напольные часы. На горизонте рисовались очертания высотных зданий, между строениями в 10 и более этажей виднелись перекрестья монорельсовых путей. Джеймс Таун Город, где она прожила все свои 16 лет. Я умру, подумала Лили. К ужасу примешалось чувство безысходности. Лили отодвинула с центра комнаты кресло-качалку, спешно скатала ковёр и обнажила деревянный пол. Сунув руку в мешочек, привязанный к петельке на поясе юбки, она извлекла длинный белоснежный мелок. Лилей припала на колени и уставилась на половицу, пытаясь сосредоточиться и прояснить сознание. Дрожащей рукой она упёрла милок в пол и принялась чертить окружность. Фигура вышла неровной. От столь небрежной заградительной линии профессор Эффитч точно хватил бы удар. В отчаянии Лилей не то усмехнулась, не то всхлипнула. Подкапал салва, оставляя тёмные пятна на древесине. Пока Лили вычерчивала линии запрета, призванные стабилизировать заградительную окружность, тремор не отпускал её ни на секунду. Защита Мэтсона. Так, что я упустила? В точках привязки, образованных пересечением дуги окружности с линией запрета, Лили добавила два круга поменьше для линий созидания. Кто-то скребётся. Лили вскинулась и посмотрела на парадную дверь в конце залы. Задымчитой промогой скользнула тень. Дверное полотно затребещало. "Мастер, помоги", услышала Лили свой шёпот. "Пожалуйста, пожалуйста, помоги". На мгновение всё стихло. А затем дверь распахнулась. Крик застрял в горле. В лунном свете, опираясь на трость, стоял незнакомец в катилке и коротком плаще с капюшоном. Лица странника Лили не видела, однако было что-то зловещее в его затенённом силуэте и обрисе слегка склонённой набок головы. Ей удалось разглядеть лишь серебрящийся в лунном свете кончик носа, острый подбородок, до да взирающие из чернильной бездны глаза. на пол, стены и потолок коридора, корчась от ярости, хлынули белые, будто фосфорицирующие фигуры. Все как одноплоские, точно лист бумаги, все как одна начертанные мелом. Однако фигуры не повторяли линий друг друга, подрагивая всем своим рисованным естеством, сотни крохотных тварей навострили клыки, Окти и бесшумно устремились в гостиную. Обретя наконец голос, Лили закричала: